Глава 12. Хичэту, Шанси, третий месяц. Вид широких открытых равнин Хичэту, где ветер катил бесконечные волны зелёной и жёлтой травы на запад, неизменно вызывал в сердце Сэня глубокую тоску по времени предков. Охотничий лагерь великого хана, однако, был похож на лагерь степных кочевников, как город на деревню. Вместо войлока Юрты были сделаны из тончайшей ткани из шерсти ягнят. У дверей были расстелены ковры и устроены навесы из блестящего атласа. Все знатные люди великой империи Юань переходили с одного ковра на другой: министры и генералы, принцы крови и принцессы империи, правители провинции и принцы-заложники вассальных государств. Повсюду тысячи слуг, служанок, поваров, лекарей, стражников, конюхов, егерей, священников и артистов, занятых обслуживанием хозяев. Гости пили виноградное вино и айрак, ели мясо, приготовленное по экзотическим рецептам западных стран, и пользовались посудой из тончайшего дзиндэцзэнского фарфора. Их кони и скот съедали траву под корень, пока земля не становилась похожей на голову монаха. А вся равнина была усеяна украшенными драгоценными камнями и юртами, которые сверкали в лучах солнца, заливающего плато. В центре стояла юрта великого хана. Ее стены из безупречно белого шелка были так густо расшиты золотыми нитями, что потрескивали на ветру. И на возвышении сидел великий хан. Эсень, распростёршись на ковре рядом со своим отцом и братом, вместе с ними воскликнул: тысяч лет жизни великому хану, Десять тысяч лет!" Великий хан, десятый император империи Великая Юань, произнёс: "Станьте". Эсень всю жизнь сражался за абстрактную идею Великой Юань. Сейчас присутствие ее воплощения его охватило пьянящее чувство успеха он сел на пятки и осмелился в первый раз посмотреть на сына неба великий хан носил халат цвета золотого ляна. в его ткани просвечивали призрачные силуэты драконов как облака в прозрачном супе лицо у него было на удивление обыкновенным круглым и иссистым с красными щеками и тяжёлыми веками. На нем застыло выражение апатии, которое удивило и смутило Эсэня. Несмотря на то, что он знал, что это не так, он всегда отчасти верил, что великие ханы до сих пор оставались воинами. Приносим поздравление принцу Хэнань, сказал великий хан. Надеемся, ваше путешествие сюда Было приятным, и ваша семья, и ваши люди вполне здоровы. Прошёл долгий год с тех пор, как этот недостойный в последний раз выражал вам свое почтение, великий хан, ответил Чаган. Мы благодарны за возможность насладиться вашим гостеприимством перед тем, как вернуться к выполнению вашего приказа и выступить в поход против мятежников. Взгляд великого хана скользнул поверх головы Баосяна и остановился на Эсене. Мы много слышали о вашем сыне, который возглавляет армию. Если бы вы раньше брали его с собой, мы бы были рады его узнать. Это он? Тело Эсени наполнило радостное предвкушение. Он еще раз уполнится. Этот недостойный слуга выражает почтение великому хану. Я Эсэнь Темур, первый сын великого князя Хайнани. Для меня было бы большой честью представить вам доклад о ходе борьбы против мятежников юга. М-м. Отозвал себе великий хан. Когда Эсэнь поднялся, его радостное предвкушение сменилось смущением. Великий хан уже потерял к нему интерес. Главный советник примет ваши доклады. Эсень последние два дня провел, готовясь к этой встрече. Он собирался с духом, предвидя нагоняй, и надеялся, что его хоть немного похвалят. Он понимал, как важна его кампания против мятежников для безопасности империи великая Юань. Теперь, ошеломленный таким явным отсутствием интереса, он неуверенно произнёс: Великий хан. Великий хан. Из-за трона выступил чиновник. В отличие от великого хана, поведение которого вызывало разочарование, главный советник говорил уверенно и властно, как следовало ожидать от верховного главнокомандующего армии великой Юань. Он смотрел на них троих с непроницаемым выражением лица. Я действительно хорошо информирован о достижениях войск великого князя Хэнань. Последний год они снова одержали славную победу в борьбе против врагов империи Великой Юань на юге. Сокрушительное поражение всего движения красных повязок уже близится. Великий хан, наградите их, прошу вас. То, что главный советник не упомянул его поражение, наполнило меня благодарностью и одновременно встревожило. Казалось, что важный вопрос остался без внимания. Ему не понравилась мысль о том, что его провалы и успехи, с таким трудом доставшиеся на поле боя, были, возможно, всего лишь оружием в междоусобных схватках при дворе. Великий хан слабо улыбнулся, глядя на Чагана сверху. Великий князь провинции Хэнань всегда был самым верным подданным великой Юань и заслуживает нашей самой высокой похвалы, сказал он. Он будет вознагражден. Но сейчас, князь, идите, поешьте и выпейте, и позвольте мне посмотреть, как ваши сыновья будут соревноваться завтра. Нам доставляет удовольствие видеть будущее великой Юань на поле боя. Когда они встали и попятились прочь от трона, Эсень огорченно подумала о своих рухнувших надеждах на эту встречу. Предполагалось, что великий хан служит олицетворением культуры и империи, которую высоко ценил Эсень и защищать, которую стало делом всей его жизни. Открытие, что великий хан не более чем, но он не мог заставить себя даже подумать об этом. Когда они вышли из юрты, то столкнулись со следующей группой высокопоставленных лиц, ожидающих возможности приветствовать великого хана. О, чеган! радостно воскликнул генерал-губернатор Шанси Балут Темур. Рад видеть, что вы в порядке. Надеюсь, ваша семья и люди здоровы. Стоявший рядом с ним прыщеватый Алтан выглядел самодовольным, как всегда. В отличие от довольно сурового принца Хэнань, генерал-губернатор Шанси всегда был всем чересчур доволен. Его богато вышитый костюм для верховой езды По нынешней моде имперского двора включала юбку в складку и был такого ярко-аквамаринового цвета, что я удивился, как он не привлекает к себе всех крылатых насекомых на расстоянии пяти ли. Будучи отцом императрицы, Балут каким-то образом умудрялся вести себя так, словно он ожидает еще больше милостей от императора должен сказать, я удивился, получив от вас просьбу прислать еще войск, продолжал Балут. Я не мог представить себе, что возможно потерпеть подобное поражение от этих крестьян. Чем они сражаются, неужели лопатами? Хорошо, что есть я и могу вас выручить, а? Между прочим, должно быть это ваш первый сын, Эсень Темур. Я уже очень давно не видел тебя здесь, Эсэнь». И невольно все еще считаю тебя маленьким мальчиком. Но уверен, недавние события тебя кое-чему научили. Если бы у меня был генерал, потерявший десять тысяч солдат за одну ночь, я бы приказал закатать его в ковер и бросить в реку. Хотя я его недавно встретил и понимаю, почему ты этого не сделал. Клянусь небом, он такой хорошенький. Тебе следует продать его как женщину. И ты бы получил за него в три раза больше, чем за проигравшего битвы генерала, он заржал. А это Ван Баосян. Я поверить не мог, когда Алтан мне сказал, что ты до сих пор не командуешь батальоном в твоём возрасте и каждый год отказываешься участвовать в здешних соревнованиях. Конечно, не потому, что не умеешь натянуть лук, но стрельба из лука была правом монголов по рождению. Не было ни одного мужчины и ни одной женщины, которые имели право называться монголами, если не умели стрелять из лука. Балуту уставился на нежные руки Баусяна, а Айсэнь почувствовал, как его кровь закипает от обиды за брата. Не в первый раз он пожалел о том, что они зависят от Балуда. Баусян ответил гораздо вежливее, чем ожидал Сэнь. Может быть, сегодня я изменю своим привычкам и приму участие в играх, уважаемый генерал-губернатор. Уверен, что это доставит удовольствие моему отцу. "Ано ну и хорошо", сердечно произнёс Балут, будто только что не оскорбил всех присутствующих сразу. "С нетерпением буду ждать твоего выступления". Баосян поклонился, На осень заметил, что он провожал задумчивым взглядом аристократов Шанси до самого входа в юрту великого хана. К большому неудовольствию Оюана, состязания великого хана продолжались с восхода до захода солнца все более длинных весенних дней. Мужчины и даже некоторые женщины соревновались во всех видах мастерства, существующих на свете стрельбе из лука и скачках джигитовки, вытаскивании козла и надувании коровьей шкуры, соколиной охоте и пола, метании кинжала и во всех видах схваток с оружием и без оружия, принятых во всех землях четырёх каганатов. Примечание. Вытаскивание козла. Цель этой древнеазиатской игры состоит в том, чтобы нести тушу и бросить её на цель на земле. В то время, как десятки других всадников хватают тушу, бьют, пинают и изо всех сил пытаются отнять ее. Конец примечания. И он, и Эсень, привыкшие расходовать энергию на продуктивные военные действия, считали это странным. Хичество похвалы удостаивалось изображение борьбы, а не ее результат. Часто чествовали проигравшего, обладающего более зрелищным стилем. Ты ведь не ждал, что при дворе возвышают по заслугам. язвительно спросил господин Ван, когда Е указал на это, и зашагал прочь под зонтиком с чашкой напитка в руке. О Юан, стоящий на середине поля для соревнований под лучами палящего солнца, раскалившими его шлем, подумал, что господин Ван в кои то веки проявляет завидную активность. Придворные, развалившиеся в шелковых павильонах по периметру поля, со смехом заключали пари. Вокруг них велась стая слуг, которые разносили всевозможные закуски, слишком странные на вкус Оюана. Сладкие и острые сушёные кальмары с миндалем, расшированные рисом жареные красные финики в сиропе из ароматных оливок, соленый чай с маслом яка корзинки с тропическими фруктами с дальнего юга, вид которых вызывал тревогу. Он вспотел и был раздражен. Все утро он участвовал в поединках на мечах, и все они проходили одинаково. Противники, решив, что перед ними слабый сопливый мальчишка или девчонка, что еще хуже, бросались на него и получали свой урок. Стиль у не отличался изяществом и артистизмом не нравился толпе. Тем не менее, он был чрезвычайно эффективным. Генерал Джан Шидэ из Яньчжоу в следующем поединке соревнуется с генералом Оюаном из Хэнань. Выкрикнул глашатый, и следующий противник Оюана подошел к нему по траве. Он увидел Наньжэня. Его лицо было ничем не примечательным и не отличалось красотой. «Водратная линия волос Сильный лоб и выражение лица говорили о пережитых невзгодах, но в тенях под глазами и в углах рта залегли тени, свидетельствующие о каком-то сильном чувстве, о тысячи будущих выражений, которые появятся на этом лице. Неужели мы действительно встречаемся впервые, спросил О Юань на языке хань. Семья Джан Торговая империя, которая контролировала побережье и Великий канал, снабжающая Ханбалик солью и зерном, имела такое большое значение для империи Юань, что Уйань давно знал имя генерала Джан и слышал рассказы о нем. Странно было понимать, что их знакомство не основано на личных связях. На какое-то мгновение в глазах генерала Джан сверкнуло нечто похожее на удивление. Затем удивление исчезло, и он тепло улыбнулся, приветствуя его. Странно, не так ли? Такое чувство, будто мы уже знакомы. Когда я услышал, что вы будете здесь, в Люйлине, он назвал по-ханьски. Я с нетерпением стал ждать этой встречи, как со старым другом. Он бросил насмешливый взгляд на зрителей. Хотя не ожидал встречи именно при таких обстоятельствах. Никогда не надо недооценивать любви монголов к соревнованиям", ответил Оюан. "Дайте двум мужчинам по куску мяса, и они будут соревноваться, кто прикончит мясо первым. И вы разделяете их вкусы?" спросил Джанс насмешкой. Оюан слегка улыбнулся. "Я точно не люблю проигрывать". Это вряд ли исключительно монгольская особенность. Когда император попросил меня поучаствовать в соревнованиях, я думал, знаете ли, что мне в моём статусе этого делать не подобает. Я решил, что проведу один поединок, чтобы раньше освободиться. Но, к сожалению, моя гордость не позволила мне проиграть. Так что сейчас мы оба здесь. Могучие защитники великой Юань которые сейчас будут гоняться друг за другом по полю в полдень на потеху толпе. Они преклонили колени перед павильоном императора и повернулись друг к другу. О Юан сказал: "Возможно, это к лучшему. Если сейчас мы лишь немного знаем друг о друге, то наверняка будем очень хорошо знакомы после этого. Мы могли бы сделать то же самое за хорошей трапезой. Посмотрев, кто закончит ее первым, Джан рассмеялся. А, у вас и лицо одного из нас, но я вижу, что в действительности вы монгол. Кроме любви к соревнованию по поеданию мяса, вас выдает ханьский акцент. Начнём? Хотя Джан был среднего роста, но зато крупнее у Оюана, и опыт давал ему преимущество. Во время первой атаки он продемонстрировал свой стиль, горячий и страстный. В нём была та чувствительность и тот артистизм, которых не доставало Оюану. Толпа радостно кричала, наконец-то получив то зрелище, которого не давал им Оюан. Отражая контратаку Оюана, Джан сказал: "Вы действительно так сильно хотите победить и стать противником третьего принца?" третьего принца единственный принц крови не умерший в детстве третий принц был сыном любимой и самой влиятельной наложницы великого хана ему уже исполнилось 19 лет а он до сих пор не проявлял признаков того что имеет небесный мандат который требовался для провозглашения его наследником престола поскольку принцы чрезвычайно редко получали мандат уже взрослыми Большинство монгольских аристократов верили в то, что когда-нибудь родится более подходящий принц, который унаследует и мандат, и трон. Вы не обратили внимания на другие схватки. Он сразится с победителем этой схватки в финале. Хотя должен сказать, что его искусство владеть мечом соответствует ожидаемому от человека, которому никогда не позволяют потерпеть поражение. Значит, это будет лёгкая победа, ответил Уо Юан, и они разошлись, чтобы восстановить силы. Джан, чья молодость и физическая форма остались в прошлом, слегка задыхался. Может быть, и так, но победителю наверняка следует побеспокоиться о своей карьере. Вам так хочется завоевать приз? У Уо Юана было о чём беспокоиться, кроме карьеры. Даже сейчас у него возникло сверхъестественное ощущение, что павильон императора притягивает его, как край утёса. Он понимал, что сейчас не подходящий момент, чтобы бередить эту рану. Но несмотря на всё это, он знал, что будет это делать. С притворным весельем он спросил: "Значит ли это, что вы сдаётесь?" "Вовсе нет", усмехнулся Джан. Я буду рад схватиться с третьим принцем. Не вредно, если он узнает мое лицо. Я просто проиграю схватку, когда буду биться с ним, конечно, изящно. Молодой человек любит, когда льстят его мастерству. Молодой человек должен ясно понимать, каков уровень его мастерства по сравнению с другими. Вы действительно так далеко продвинулись в карьере, не нуждаясь в лести? Если имеешь достаточный уровень мастерства, нет нужды в лести. Если бы только весь мир так считал. Вот как. Хорошо, что вы оказались в войсках. Мы с вами простые люди, политика нас бы прикончила. В тот момент, когда он это говорил, Уян увидел, как он приоткрылся, сделал выпад, и его противник упал. Я вижу, вы не льстите моему мастерству. Грустно произнёс Джан, лёжа на земле. О Юан помог ему встать. Вы знаете, как велики ваши таланты. Вы не нуждаетесь в моей лесте». Джан отряхнул одежду. О Юан видел, что он колеблется дать ему совет или нет. Но в конце концов он лишь сказал: "Желаю удачи, генерал". И покинул поле, улыбнувшись на прощание. Третий принц вызвал глашатый, и молодой монгол с красивым широким лицом вышел на поле. Бусы в его косах были из лазури и серебра, такого же цвета, как серьги и доспехи. Генерал Оюан приветствовал третий принц. Несмотря на то, что он только что стал взрослым и имел хорошо развитое тело воина, как у Сэня, в его облике была Плохо скрытая уязвимость, которая заставила Оу Иоана считать его гораздо более юным. Третий принц осматривал Оу Иоана с нездоровым интересом, словно его возбуждало собственное отвращение при встрече с чем-то новым и неестественным. Вы не хотите отдохнуть несколько минут перед нашим поединком? Оу ощетинился под его внимательным взглядом. Он постарался не опустить глаза, и когда оценивающий взгляд третьего принца дошел до его лица, молодой человек вздрогнул. О Юано была знакома эта реакция. Это было удивление человека, который забыл, что лицо у Юано это лицо мужчины, обладающего мужскими мыслями и опытом. Ваше превосходительство, Большая честь для этого недостойного слуги соревноваться с вами. Прошу вас, давайте продолжим. Третий принц поднял свой меч. Может он физически и напоминал Эссена, но был совсем на него не похож внешне. Его тело было столь же красивым, сколь и бесполезным. Тогда давайте начнём. Оюан нанёс удар. Один быстрый раздражённый удар. Каким прикончил бы муху. Третий принц рухнул на землю. Пока он лежал распростёртый на земле, Уйан уже забыл о нём. Третий принц не имел никакого значения, ни как угроза, ни как потенциальная возможность, так и эта победа была всего лишь потенциальной возможностью, использовать которую ему не следовало. В нём росло загадочное ощущение. Его сердце быстро билось, настолько оно было сильным. Боль от него заставляла его действовать. Я хочу видеть лицо моей судьбы. Толпа зрителей гудела. Победитель, подойдите к великому хану. О Юан подошёл к павильону императора и опустился на колени. Он чувствовал, как его распирает ужасное, непостижимое чувство. Вероятно, это вся его жизнь. Он трижды прикоснулся лбом к истоптанной траве. Потом наконец поднял взгляд на великого хана. Он смотрел на золотую фигуру на троне, и мир остановился. Там, на расстоянии всего 20 шагов, сидел человек, который убил его отца. Тот, который приказал великому князю Хэнань убить всех мужчин рода Оюан до девятого колена. И навсегда прекратил род Оюанов. Оюан смотрел на это обыкновенное лицо и видел свою судьбу. Он чувствовал, как в нем растёт это темное чувство, пока внутри уже ничего больше не осталось. Великий хан был его судьбой и его концом. Мысль об этом конце вызвала у него взрыв облегчения. После всего остального это будет тем моментом, когда всё прекратится. Тёмные пятна поплыли перед его глазами. Он пришёл в себя, задыхаясь. Всё это время он не дышал. Его трясло. Что подумал о нём великий хан, видя, как он дрожит на траве перед ним? Может, он смотрел на него и чувствовал свою судьбу, как Оюан чувствовал свою? О Юан понятия не имел, как он сумеет заговорить, но заговорил. «Доживет великий хан десять тысяч лет. Сверху последовало долгое молчание, гораздо более долгое, чем ожидал О Юан. Оно уже вызывало опасения. Толпа перешептывалась. Встань, сказал великий хан. Когда О Юан откинулся назад и сел на пятки, Он с беспокойством увидел, что Великий хан упорно смотрит в какую-то точку у него за спиной. На секунду о Оюана овладела безумная идея, что если он достаточно быстро обернется, то что-то увидит. Миазмы своих эмоций, отбрасывающие на траву губительную тень. По-видимому, обращаясь к тому, что приковало внимание Великого хана, чтобы это ни было, тот рассеянно произнёс: Мы хотим знать уважаемое имя этого генерала. Оюан почувствовал, что он уже не дрожит, будто переживает последние мгновения перед смертью от переохлаждения. Великий хан, фамилия этого недостойного слуги, Оюан. Великий хан вздрогнул и в первый раз посмотрел на Оюана. Оюан из Хэнань Его рука стиснула подлокотник кресла, из-под его пальцев появились язычки голубого пламени. По-видимому, это произошло помимо его воли. Он всего лишь вспоминал, или его встревожило нечто иное. Внезапно у О возникло ужасное чувство, что идет какая-то игра, которая недоступна его пониманию, что он каким-то образом совершил ужасную ошибку. Но затем Великий хан стряхнул с себя это наваждение и веско произнес Мастерство этого генерала необычайно. Вы делаете большую честь вашему господину, великому князю Хэнань. Прошу вас, продолжайте служить ему преданно и успешно. Он подал знак слуге: Наградите его. Слуги вынесли коробки на богато расшитых подушках денежный эквивалент трофеев успешной компании, даже двух компаний. Шок резкого перехода от грозящей катастрофы к успеху вызвал у Оюана эйфорию. Прикасаясь лбом к траве, он мысленно уже видел их следующую встречу. Великий хан щедр! Доживет великий хан десять тысяч лет, Десять тысяч лет. Он все еще чувствовал на себе взгляд великого хана, когда пятился от него. Дневные соревнования уступили место вечерним развлечениям. Пиршество и выпивка начались несколько часов назад, и воздух наполнился жирным ароматом жареных на углях ягнят. Сотни столов накрыли на траве. Украшения на столах, инкрустированных жемчугом, сверкали в свете крохотных светильников. Над ними ночной ветер надувал шелковые навесы, их нижняя сторона отражала свет множества громадных фонарей, установленных на треногах. У Ян сидел рядом с генералом Цзян, между ними стояло несколько пустых винных кувшинов. Он смотрел на очередь сановников, которые несли подарки к столу на возвышении, где сидел великий ханс императрицей, третьим принцем и главным советником. Цзян заметил: один из дворов в аду должно быть зарезервирован для подобных скучных событий. Он выглядел непринуждённо мужественным в одеянии из роскошной парчи, но ближе к концу вечера его элегантный узел на макушке начал распускаться. Просто выпейте ещё. У Юан ещё раз наполнил его чашку. Чем больше он пьянел, Тем больше его пугал звук собственного далекого голоса, говорящего на языке хань. Будто постепенно понимал, что внутри его тела находится кто-то, говорящий и думающий на другом языке. "Вы монголы пьете больше, чем я раньше думал", Оян фыркнул. "Это ерунда. Всю следующую неделю тоже будут пить. Лучше будьте к этому готовы". Я только могу приготовиться это терпеть, печально ответил Джан. У Юан подумал: неужели и на его щеках горит такой же лихорадочный румянец, как у Джана? Наньжэни были известны своим неумением пить, как монголы. Джан бросил взгляд на трон и сказал: «Трудной была ваша встреча с императором". У Юан так сильно окаченил что ему даже не пришлось скрывать дрожь. С чего бы это? Из-за моего жалкого происхождения? Он залпом выпил свою чашку и подождал, пока Джан наполнит её. Всё это в прошлом. Я никогда об этом не вспоминаю. Жан пристально посмотрел на него. Колеблющийся свет фонарей ярче отражался от золотой заколки в его волосах, чем от золотых бусин в волосах самого великого хана и наполнял глубокими тенями благородные морщины его лба. Что за выражение у него на лице? Возможно, у Юан был пьян, но он по опыту знал, что может потерять сознание и всё равно сохранить невозмутимое лицо. Однако сейчас у него возникло ощущение, что Джан способен определить каким-то особенным образом, что он лжёт. Но, возможно, Джан решил пожалеть его потому что сказал только "А третий принц вас не беспокоит, что он будет плохо вспоминать о вас". У Йон расслабился. Эта территория была более безопасной. Пускай вспоминает, мне всё равно. Не вас одного, но и великого князя Хэнань, и вашего господина Эсэня. Вы не слышали, когда они хотят переехать из провинции ко двору в Даду? Незнакомое название Ханбалика на ханьском языке привело у Юанов замешательство, словно они с Джаном были жителями разных планет, которые случайно встретились друг с другом в призрачном пространстве между ними. "Эсен никогда не прижился бы при дворе", ответил он, и его охватила пророческая печаль. "И вы явно тоже. А что если вы снова встретитесь с третьим принцем в будущем году?" Следующая группа сановников приблизилась к трону, преклонила колени и вручила свои подарки. Всё тело у Иоанна горело от вина. Несмотря на постоянные уговоры Эсене, он обычно пил очень умеренно. Однако сегодня его наполняло понимание того, что сулит ему завтра. Он мрачно подумал: "Я обречён страдать". Я впервые за семь лет присутствую на одной из таких церемоний, сказал он. Мы всегда весной проводим военные кампании. Не собираюсь снова приезжать сюда. Никогда? Несомненно, когда-нибудь вы подавите этот мятеж. Закончите свою войну. Вы в это верите, что когда-нибудь мы останемся без работы, потому что наступит мир? У Иоанн мог представить себе смерть великого хана, но не мог представить себе конец империи. Так же, как не мог вообразить возврат к стабильности, воображение в конце концов подстёгивает вклад человека в результат. Вы сами можете уйти с этой работы, сказал Джан. Но что значит мир для торговцев, поскольку движущая сила коммерции должна только расти? Работа её генерала никогда не закончится. Я буду служить амбициям моего хозяина до самой моей смерти. Вашего брата? Ах, а я думал, что вы хорошо нас знаете. Разве вы не верите докладам о моём брате, которое вам присылают? У него нет честолюбия. Приезжайте к нам в гости когда-нибудь, и вы сами увидите но также неправильно было бы сказать, что у нас нет честолюбия. — медленно произнёс Оюан. Мадам Джан. Джан улыбнулся. Вы не верите, что женщина способна возглавлять компанию? Эсень часто приписывал своим жёнам способности, свидетелем которых Оюан никогда не был, и он не верил в их существование. Волноценный мужчины имеют склонность преувеличивать, когда речь идёт о женщинах, хотя они всегда настаивают, что то, что они видят, это объективный факт. О Юан дипломатично ответил: Вы слишком скромны. Вы преуменьшаете свой собственный вклад. Вовсе нет. Я генерал, как и вы. Вы выполняете приказы своего хозяина господина Сэня. Я выполняю приказы своего Я знаю свои таланты в рамках своей сферы, но также понимаю, что слабо разбираюсь в коммерции. Это её амбициям мы служим, это по её решению мы ваши союзники. Те, кто недооценивает эту женщину, обычно потом жалеют об этом. Когда Джан говорил о мадам Джан, тон его голоса становился особенным, но чтобы разгадывать эту загадку, требовалось приложить слишком много усилий. Вместо этого У налил им обоим еще. Тогда наше партнерство прочное. Желаю успеха вашим торговым предприятиям в границах великой империи Юань. Джан поднял свою чашку. На мгновение его взгляд скользнул мимо У Юаня, словно его чем-то заинтересовало пустое пространство между столами. У Юаня уже было знакомо это выражение лица. Такое же отстранённое выражение было на лице великого хана. И как только Оюань его узнал, он почувствовал холодный, пронизывающий страх человека, за которым наблюдают сзади. Все волосы на его затылке встали дыбом, хотя он и знал, что там ничего нет. Он задрожал от непреодолимого желания оглянуться и вступить в схватку. А потом свет изменился, и ужас постепенно стих. Сидящий напротив него Джан улыбался ему. Ваше здоровье. Они выпили, глядя, как генерал-губернатор Шанси Балут приближается к столу великого хана. За ним шли его сыновья. Алтан, как младший сын шел последним. Кажется, этот мальчик хочет произвести хорошее впечатление, сказал Джан, имея в виду большой ящик, накрытый тканью, который несли рядом с алтаном четверо слуг. Лучше бы он сосредоточил свои усилия на том, чтобы угодить своему генералу, ответил Оюан. Он понимал, что демонстрирует недостойное генерала раздражение против подчиненного, но не смог сдержаться. Её его терпеть не могу. К сожалению, великий князь Ханань считает, что нам необходима поддержка Балуда, чтобы одержать победу над красными повязками. Но Балуд обеспечивает нам только численность войск. Численность всегда можно найти в другом месте, не так ли? А так как императрица не в фаворе, Балуд уже не важная шишка, задумчиво произнёс Джан. Перед высоким столом Алтан сделал знак своим слугам, и с ящика стёрнули покрывало. Открывшееся взором содержимое ящика заставило ахнуть и замолчать даже это шумное сборище пьяных людей. Ящик оказался клеткой, в которой находился очень красивый гепард, один из самых редких и самых желанных подарков. Достать его, наверное, стоило невероятных трудов и длительного времени. Его стоимость не поддавалась оценке. Но он был мертв. Великий хан отшатнулся. Грозно нахмурив брови, он встал и крикнул: "В чём смысл этого оскорбления?" Все присутствующие поняли этот смысл. Мёртвое животное было пожеланием такой же участи великому хану. Это была самая ужасная измена. Алтан, уставившийся на клетку с отвисшей челюстью и посеревшим лицом, упал на колени и стал кричать о своей невиновности. Его отец и братья бросились на землю рядом с ним и тоже вопили, стараясь перекричать друг друга. Великий хан возвышался над ними, глядя на них с убийственной яростью. "Я этого не ожидал", произнес Джан. У Иоана охватил смех. Даже ему самому он показался истеричным. Где-то глубоко внутри, часть его разума, которая никогда не расслаблялась, сколько бы он ни выпил, сознавала, что он только что получил неожиданный подарок. Вслух он сказал: "А, моё почтение этому ублюдку". "Что? Не я один не долюбливаю Алтана?" Великий хан снова закричал: "Чья это выходка?" Балут, подползавший вперед до тех пор, пока его голова едва не коснулась ступни Великого хана, крикнул: "Простите меня, Великий хан. Я в этом не принимал участия. Я ничего не знаю." "Как может вина сына не быть также и виной отца?" Внезапно императрица вскочила, ее красные и золотые украшения качались и сверкали. Из всех женщин великого хана она одна носила традиционный монгольский головной убор. Его высокая колонна в свете фонарей отбрасывала пляшущие тени, так как женщина дрожала. Она закричала: "Великий хан, эта ничтожная женщина просит у вас прощения за своего отца. Пожалуйста, поверьте, Он не имеет к этому никакого отношения. Виноват мальчик. Прошу вас, пускай наказание коснется его одного. Стоя на коленях и дрожа у ног великого хана, Алтан выглядел маленьким и жалким, мальчик, покинутый своей семьей. Третий принц с легкой улыбкой наблюдал за императрицей. Конечно, он не питал любви к этой женщине которая сумела родить ему на смену сына, удостоившегося расположения небес. Увидев выражение лица третьего принца, Джан спросил: "Это он?" Оюан откинул голову на спинку стула. Его радость по поводу пользы того, что сейчас произошло, омрачила ужасная печаль. Пространство под навесом сияло и дрожало вокруг него. Это был мир которому он не принадлежал, но через который просто проходил, стремясь к своей мрачной судьбе. Он ответил: "Нет". "Взять его!" взревел великий хан, и два стражника выбежали вперед и потащили Алтана под локти. "За самое страшное оскорбление Сыну Неба мы приговариваем тебя к ссылке. Алтан, обмякшего от шока, потащили прочь. Замигающими огнями столами, Уйан увидел господина Вана, который с судовы наблюдал за этим, насмешливо щуря сонные кошачьи глазки. "Это", сказал Чаган. "это ты подстроил Ван Баосян". Даже внутри юрты отца Эсень слышал гвалт людей, которые бегали из одной юрты в другую, обсуждая события этого вечера. Когда Есень шел по лагерю, он видел, что все люди и юрты семьи Балуда уже исчезли, остались только примятые круги на траве. Чаган стоял над Баасяном, и фонари раскачивались, словно под ветром его гнева. Принц был одного роста со своим приемным сыном наказался намного крупнее из-за широкого туловища, торчащей бороды и кос. Эсень поморщился, когда Баосян издевательски посмотрел отцу в глаза. Как и Чаган, Эсень сразу же понял, кто был причиной падения группировки Шанси. По крайней мере, Баосян ответил на оскорбление, как следует мужчине. С другой стороны, это была бесчестная атака, ответ труса. Эсень почувствовал знакомый прилив отчаяния. Почему Баосян не может вести себя проще и делать то, чего от него ждут? Возможно, Эсень занимает соответствующее ему место, но и ему приходилось бороться с собой и идти на личные жертвы, чтобы оправдать надежды отца. Так и должен вести себя сын. Но Баосян отказывался так поступать. Он вел себя эгоистично и создавал трудности. И этого Эсень понять не мог. Бао спросил: "Почему же вы считаете, что это сделал я, отец? Скажи мне, что не ты". Бао криво усмехнулся. За его бравадой однако скрывалось нечто похожее на обиду. "Ты эгоистичный сопляк. Как ты смеешь ставить свою мелкую месть выше интересов семьи? Если Балут узнает, Вам следовало бы сказать спасибо. Если бы вы потрудились хоть на секунду задуматься, то могли бы понять, что теперь, когда Балуд лишился благосклонности двора, у вас наконец появился шанс возвыситься. Спасибо? Как ты можешь без зазрения совести утверждать, что сделал это ради нас? Без поддержки Балуда все, за что мы боролись, будет потеряно. Ты вот так просто плюешь на могилы своих предков? Вам не нужен балут, закричал Баосян. Разве я не сделал все возможное, чтобы помочь вам освободиться от этой зависимости? Перестаньте считать, будто вам необходим этот шут гороховый, и имейте мужество взять власть в свои руки. Думаете, она сама придет к вам, если вы будете ждать? Ты мне помог? Голос Чагана мог бы расплавить стальной меч. Баосян хрипло рассмеялся. Ах, сюрприз. Вы понятия не имеете, что я делал для вас все это время. Вам даже не любопытно это узнать. Разве вы не понимаете, что только благодаря мне у вас еще есть поместье? Без дорог, ирригации и сбора налогов, думаете, у вас бы хватило денег, чтобы продолжать служить великому хану? Для него ваше единственное достоинство заключается в армии. А У вас даже армии не было бы. Вы были бы всего лишь никому не нужной деревенщиной, чьи земли с одной стороны отбирают мятежники, а с другой балут. Эсенью стало стыдно за Баосяна. Разве он не видит, какой ущерб ему самому наносит попытка приравнять то, что делали Эсень и Оюан, и то, что сделал до них Чаган? той бумажной работе, которой все время занимался Баосян. Чаган плюнул. Послушай себя, ирригация. Мы монголы. Мы не работаем на полях, мы не роем канавы. Наши армии это рука великого хана на юге, и пока существует великая Юань, наша семья будет защищать ее с честью и славой. Вы действительно верите той чуши, которая льётся из вашего рта? презрительно улыбнулся Баосян. Возможно, я недостаточно ясно выразился. Без меня Хайнань уже пала бы, с поддержкой Балуда или без неё. Мятежники обещали своим сторонникам все то, что мы им не можем дать. если ваши крестьяне будут голодать, а солдаты не получат жалованья, не думайте, что они сохранят верность вам или монголам, или империи Юань. Они бы без раздумий перешли на сторону мятежников. И не сделали они этого только потому, что я управляю, назначаю налоги и контролирую. Я плачу им жалование и спасаю их семьи от катастрофы. Я и есть Юань. Я поддерживаю империю больше, чем можете вы при помощи грубой силы своих мечей. Но в глубине души Разве вы не считаете меня до сих пор бесполезным? Как ты смеешь даже предполагать, что великая Юань может пасть? Все империи рушатся. И если рухнет наша, что будет с вами, отец, с монголом? А ты на чьей стороне будешь ты? Ты Манзи или монгол? Я выбился из сил, стараясь воспитать тебя как одного из нас. А ты готов повернуться к нам спиной и присоединиться к народу своего ублюдка отца? Баосян отшатнулся. Моего ублюдка отца? прошипел он. Отца по крови? Ваши слова выдают вас, Чаган. Вы никогда не воспитывали меня как одного из вас. Вы никогда не понимали, кто я такой. Вы никогда даже не замечали, как много я делал для вас. И все потому, что я не такой, как мой брат. Ты, отребье Манди, в тебе течет собачья кровь, трус и слабак. Ты никому не нужен, мне ты не нужен. Чаган пересёк комнату и тыльной стороной ладони дал Баусяну пощечину. Баусян упал. Через несколько мгновений он медленно поднялся на ноги, дотронулся до уголка рта. Чаган схватил со стойки свой меч и вынул его из ножен. Инстинкт воина позволил Эсэню понять намерение Чагана. Несмотря на все свое негодование против Баусяна, он не мог даже представить себе, что его невозможный, упрямый, раздражающий брат погибнет. "Отец!" закричал он. Чаган не обратил на него внимания, охваченный такой яростью, что обнаженный клинок дрожал в его руке. Он сказал Баосяну: "Я отрублю тебе голову, предатель. Смерть истинного монгола для тебя слишком хороша". Баосян оторвал взгляд от пола. Кровь текла у него изо рта. Лицо исказилось от ненависти. "Ну давайте. Давайте же". Чаган оскалился, сверкнул клинок но не опустился. Эсень прыгнул через всю юрту и схватил отца за запястье. "Как ты смеешь?" воскликнул Чаган, вырываясь из схватки Эсенья. "Отец!" снова произнес Эсень, сжимая его руку насколько хватило духу. Он понимал, что стоит ему ее отпустить, и Усян умрет. Он готов был взвыть от отчаяния, даже сопротивляясь смерти. Баосян доставлял неприятности. «Умоляю вас, пощадите его. Кости руки отца трещали под его пальцами до тех пор, пока Чаган не охнул и не уронил меч. Выдернув руку, Чаган через голову Эсеня устремил полный ярости взгляд на Баосяна. На несколько мгновений он, казалось, лишился дара речи. Потом тихо и грозно произнёс сдавленным голосом: Будь проклят тот день, когда я взял тебя к себе. Ты ублюдок Мандзе, потомок 18 поколений проклятых предков. Больше никогда не попадайся мне на глаза. И только спустя некоторое время после его ухода Баосян сжал кулаки. Он неторопливо, хотя его выдавала лёгкая дрожь, достал из рукава носовой платок и вытер рот. Покончив с этим, он поднял глаза и горько улыбнулся Эсэню. Эсень обнаружил, что ему нечего сказать. До этого момента он искренне верил, что стоит Баусяну только постараться, и он всё-таки сможет стать таким сыном, какого хотел Чаган. Но теперь понял, что это никогда не было возможно. Будто читая его мысли, Бао просто сказал: "Понимаешь? Юрты сверкали серебром в лунном свете. Дым из центральных отверстий тёк ввысь, подобно небесным рекам". У Юан шёл через лагерь, туда, где держали коней великого князя Хэнани. Их длинные привязи соединяла общая верёвка, натянутая между двумя столбами. Одинокая фигура стояла у середины этой веревки, и ее окружали огромные тени сгруппившихся вокруг нее коней. Эссен не оглянулся, когда подошел О Юан. Он гладил по носу своего любимого коня, высокого гнедого жеребца, казавшегося черным при лунном свете. Конь насторожил уши, узнав его, но смотрел не совсем на О Юана. Тот с тревогой подумал, что конь смотрит на то невидимое, что следует за ним. Его собственная кобыла была привязана через несколько коней от жеребца. Заметив о Оюана, она потащила свой повод по веревке и при этом спутала все промежуточные в один узел, за который конихи утром будут осыпать его проклятиями. Потом ткнулась в него носом. Напряженные плечи Асенья говорили о том, как ему плохо. Легко было догадаться, какой прием они с господином Ван только что встретили у Чагана. Глядя на благородный профиль Эсэня, у Йоанну на несколько мгновений захотелось лишь одного облегчить его страдания. Видя, как ему больно, у Юан тоже чувствовал боль, и он попытался представить эту боль, умноженную на сто, на тысячу, на десять тысяч. Но не смог. Я все еще пьян, подумал он, а вслух сказал: Как все прошло между вашим отцом и господином Ван? Эсень вздохнул. Его порывистость исчезла. Это напомнило у Йоану тот момент, когда ты подходишь утром к костру, а вместо тлеющих углей находишь только холодные серые камни. Его охватила печаль. Значит, ты знаешь? Конечно, знаешь. А все остальные не знают, но подозревают. И разве они не правы? Эсень отвернулся, посмотрел на кобылу у Йоана и спросил: Какое имя ты ей дал? «Еще никакого. У Йоан погладил нос кобыла. Разве оно повлияет на то, как хорошо она будет мне служить? Эсень грустно рассмеялся. Ты не считаешь такое отношение слишком холодным? Разве вы даёте имя мечу? Люди слишком привязываются к своим коням. Мы ведём войну, они гибнут чаще всего. Я вижу ты высокого мнения о моём подарке. Криво усмехнулся Эсень. Несмотря на озабоченность, Уян улыбнулся. Она прекрасный подарок. Я более высокого мнения о дарителе. Для людей нормально привязываться к коням и к другим людям. Эсень снова вздохнул. Но не для тебя. Ты всегда всех отталкиваешь. Что ты находишь в этом, в одиночестве? Я бы его не вынес. Тёплый запах животных окружал их. После долгого молчания Эсень сказал: Отец бы убил его, если бы меня там не было. У Йоан знал, что это правда, как знал и то, что нет такого мира, в котором Эсень мог бы допустить такое. При этой мысли его пронзило чувство, в котором смешались любовь, тоска и боль. Я в это не верил, сказал Эсень. Раньше я думал, я думал, что между ними есть некоторые разногласия. Думал, их можно помирить? Именно эту его чистоту у Йоан хотел оберегать вечно. Большое сердце Эсэня и простое доверие ко всем людям. Он заставил себя произнести: "Вам надо быть осторожным с Ван Баосяном". Эсень замер. "Даже ты ты тоже так о нем думаешь? Он только что уничтожил брата императрицы. За что? За несколько оскорблений? За те несколько владений, которые ваш отец у него отнял? Это заставляет задуматься о том, на что еще он способен. У Йоанс с болью подумал, что Эсень похож на собачку, которая смотрит на хозяина снизу вверх с любовью и доверием, пытается лизнуть его и виляет хвостом в тот момент, когда он сворачивает ей шею. Он с горечью продолжал Вы слишком доверчивы. Меня в вас это восхищает. То, что вы предпочитаете притягивать людей, а не отталкивать их от себя. Но вы за это пострадаете. Вы бы прижали к груди раненую лисицу, не ожидая, что она вас укусит. Самая болезненная рана, которую можно нанести человеку, это унизить его. Он этого никогда не забудет. Аван Баусяна унизили. Бао мой брат, ответил Сэнь. У Юан продолжал медленно расчесывать комки свалявшейся зимней шерсти на шее и лошади. Эсэнь повторил уже тише: "Он мой брат". Они долго молча стояли в лунном свете. Их тени уходили вдаль по морю серебристой травы. В день охоты рассвет был теплым и ясным. Бледно-жёлтые облака плыли по небу, как знамена. Пешие загонщики шли впереди по высокой траве и били в барабаны, чтобы вспугнуть дичь. За ними следовали благородные господа. Вид сотен конных мужчин и женщин, которые расцветили всю равнину, как полевые цветы, был одним из самых великолепных зрелищ в империи. Его должно было хватить чтобы поднять настроение кому угодно. Но О Юан оставался неизменно мрачным. Похмелье он воспринимал как справедливую кару. В то же время вся эта ситуация выглядела нереальной. Он ждал так долго, а теперь ему не верилось, что момент настал. Эсень подъехал к нему, стараясь казаться веселым. Его любимая питомица — Золотистая орлица, когтистые лапы которой были не меньше кулаков у Йоана, сидела на луке его седла. Эсень рассеянно поглаживал ее по спине. Она была ему дороже, чем любая из его дочерей. И по мнению у Йоана, это было единственное живое существо во дворце, по которому скучал Эсень, когда они уезжали на войну. Чего такой кислый мой генерал? Сегодня мы скачем ради удовольствия. Это редкий случай. Мы должны насладиться им, не так ли? Слуги небрежно заплели ему косы, но они уже начали расплетаться, выбившиеся пряди развивались на ветру. О Юан видел, что он твердо решил не думать о ссоре между великим князем Хинани и господином Ваном, и ему это в основном удавалось. Эссень всегда умел устанавливать для себя приоритеты. У Юан, по-видимому, потерял эту способность. Он всю жизнь делил себя на части, и теперь все они слились вместе в одном непрерывном кровотечении. Группа самого великого хана ехала немного впереди и направлялась к каменистым холмам, где водились тигры. О мог различить только великого хана, разодетого в мех снежного леопарда. Чаган, пользуясь отсутствием балуда, ехал рядом с ним. Как подобает в таком случае, принц Хэнани был одет в роскошный придворный наряд, который обычно презирал. Он ехал верхом на великолепном молодом коне. В отличие от крепких монгольских лошадей, приученных к охоте на волка, медведя или тигра, а именно такую охоту предпочитали монголы. Новый конь чагана был одной из лучших западных пород. Таких коней звали драконами за их красоту и скорость. Изящные и нравные, они мало годились для охоты. Но Оюан понимал, чем руководствовался Чиган, Этот конь был частью награды великого хана за их борьбу с мятежниками. Полезно польстить вкусу своего правителя. Холмы были сухими, изрезанными трещинами. Тропы велись по краям провалов и проходили под скалистыми обрывами. Горбатые, похожие на клешни крабов деревья цеплялись за трещины в валунах величиной с дом. На их ветвях Там и сям виднелись ленты с молитвами на удачу от охотников прошлых лет. Плотная толпа охотников поредела. Пары и группки откалывались от нее, чтобы преследовать выбранную жертву. О Йоан, который думал о своей особой дичи, сказал: "Мой господин, я увидел горного козла, я поеду туда". Он впервые солгал Эсенью. Ты уверен, с удивлением спросил Сэн: "Я его не видел. Но если ты уверен, давай его быстро поймаем. Тогда мы сможем опять присоединиться к Великому Хану и поохотиться на тигра". У Юан покачал головой. "Не теряйте со мной времени. Лучше вы поезжайте к Великому Хану, и пускай он увидит, какой вы искусный охотник". Он криво усмехнулся. "Другие привыкли лишь стрелять по неподвижным мишеням. Поэтому я уверен, что вы хорошо себя покажете. Я встречусь с вами на вершине, когда устроят перерыв на обед. У погнал свою кобылу прочь, раньше, чем Эсенью успел возразить. Едва скрывшись из виду, У остановился и отпустил поводья. Это короткое движение было исполнено ожидания. Так бросают оскорбления в лицо противнику и ждут, что тот станет делать. Он не сомневался, что судьба ему ответит. Судьба строит планы в этом мире, а О Юан всего лишь нить, соединяющая начало и конец. На секунду его кобыла застыла на месте. Потом насторожила уши. Знакомый признак, что узнала это место, и целеустремленно двинулась по тропе наверх, туда, где обычно водилась его добыча. Ее будто кто-то вел. Оюан покрылся мурашками при мысли о том, какие невидимые силы ею управляют. Вокруг была тишина. Только стучали о твёрдую землю копыта и перья иволги. Запах согретых камней и земли поднимался вокруг него, смешанный с более острым ароматом сосен и можжевельника. Ему казалось, что он находится одновременно в двух местах, но в обоих лишь условно. Здесь Свободный и одинокий, как всегда, но также в будущем. И он уже видит, что должно произойти. По мере того, как о Оюан поднимался все выше, деревья все больше редели. Он пустил кобылу шагом и стал осматриваться вокруг. Без удивления увидел, что это идеальное место для охоты на волка. А потом Заметил знакомую одежду вишнёвого цвета у самой нижней части тропы. Превосходная цель для всех окрестных хищников, прибавил про себя. Или для того, чтобы на тебя охотился волк. Господин Ван сидел и читал на камне, с которого открывался вид на окружающую местность. Его конь был привязан рядом. Он был увлечен чтением. Иоанн догадался, что он сидит здесь уже давно. Должно быть, он рано отделился от охотников и приехал сюда, чтобы побыть одному. По ландшафту пробежала дрожь. Причиной её стало отсутствие птичьего пения, и волги умолкли. Кобыла у Иоанна тоже задрожала, насторожила уши, но она была хорошо обучена и не издала ни звука. Именно это искал Иоанн. Но теперь его наполнила горечь. Всё было идеально. Все, что ему было нужно, подано на блюде. Идеально, потому что от его судьбы невозможно убежать, и это произойдет, чтобы он не думал, не чувствовал и не делал. Господин Ван, ни о чем не подозревая, все еще читал внизу. У Иоанна, как ни странно охватило извращенное любопытство. Ему захотелось посмотреть, как скоро этот человек заметит грозящую ему опасность, если он вообще ее заметит. В результате опасность заметил конь господина Ван. Он сорвался с привязи, заржал и гремя подковами поскакал вниз по тропе. Господин Ван вздрогнул, поднял глаза и вскочил. Серые тени бесшумно крались по каменистым склонам, подобно теням облаков, возникали из-за скал и из лощин, текли по тропе вслед за конем господина Ван. Волки. Один волк отделился от стаи и на длинных лапах потрусил к господину Ван. Он двигался медленно и целеустремленно. хищник, уверенный в успехе. Господин Ван поднял было руку, Ио Юан увидел, как по его лицу проскользнуло выражение ужаса, когда он понял, что его лук приторочен к седлу. Быстрый взгляд назад сказал ему то, что уже знал О Юан: отступать некуда. Прекрасный вид, который он выбрал, загнал его в ловушку. "Ну давай", крикнул господин Ван волку. Его голос от страха стал выше на октаву. Думаешь, ты мне не по зубам? Несмотря на мрачное настроение, О'Йоан чуть не расхохотался, когда господин Ван швырнул в волка свою книгу. Волк увернулся и двинулся вперед, опустив хвост. Мускулы на его плечах дёргались. О'Йоан снял с плеча свой лук. Волк прыгнул. Стремительное серое пятно ударилось о у ног господина Ван, из его бока торчала стрела. У Йоана. Господин Господин резко поднял глаза. Его бледное лицо исказилось злобой от унижения. «Генерал Иоанну. Вы не могли сделать это раньше. Не следует ли господину поблагодарить меня за то, что я не остался стоять в стороне и смотреть, как все произойдет?» — ответил Иоанн. Фатализм сделал его безрассудным. Он спешился и спустился вниз по склону туда, где стоял господин Ван. Не обращая на него внимания, Уйан поднял на удивление тяжелую тушу волка, с трудом поднялся обратно и привязал его к загривку кобылы. Она прижала уши и скосила глаза, так что стали видны белки. Но, как свойственно самым смелым монгольским лошадям, стояла спокойно, Пока он снова не вскочил в седло. У Йоан протянул господину Ван руку. Почему бы мне не отвести вас обратно к великому князю, мой господин? Вы можете взять одного из запасных коней из его каравана. Вы не думаете, что мой отец предпочел бы, чтобы меня сожрали волки, и он больше не видел меня? Резко ответил господин Ван. О Йоан видел, что он прикидывает, сколько часов отнимет обратная дорога пешком и стоит ли смириться с неизбежным унижением, когда все узнают, что его спас евнух брата. О Йоан ждал и ни капли не удивился, когда тот в конце концов сказал: "Прекрасно". Не замечая руку О Йоана, он вскочил на кобылу сзади. "Чего вы ждете? Давайте покончим с этим". Охотники великого хана обедали на округлой лысой вершине, с которой открывался превосходный вид на изрезанные холмы и луга внизу. К тому времени, когда подъехали Оюан и господин Ван, которые двигались медленно из-за двойного груза, все уже готовились к отъезду. Оюан видел, как Чаган, выделяющийся своими пурпурными одеждами, беседует с группой благородных господ сдерживая своего пляшущего коня-дракона с развивающимся хвостом. О Йоанн осторожно направил кобылу вниз по последнему отрезку тропы. Тропа вокруг вершины шла по краю отвесного обрыва. А он уже давно был генералом и потерял ни одного солдата в подобной местности. Конюхи и слуги великого князя Хэнань столпились на склоне на некотором расстоянии от знати. Когда подъехали О и господин Ван, запасные кони забили копытами и заржали, почуяв мёртвого волка. Онюхам, возможно, не хватало смелости смотреть прямо на генерала, не то что посылать ему сердитые взгляды, но О понимал, что они его проклинают. Если бы лошадь упала с обрыва, они тоже лишились бы жизни. "Ты", обратился господин Ван к ближайшему кониху, хладнокровно слезая с кобылы. Он вовсе не походил на человека, которого чуть было не съел волк. "Приведи мне запасного коня". Конюх застыл. На его лице появилось выражение человека, которому предложили выбирать: быть забитым до смерти или сваренным живьем. "Господин Ван", заикаясь, начал он. "Ну, нетерпеливо спросил господин Ван. Мой господин, съежившись от страха, сказал конюх: "Этот недостойный слуга покорно просит его простить, но это невозможно". "Что?" "По прямому приказу великого князя Хинани", прошептал несчастный. "Великий князь Хинани приказал, чтобы мне не давали коня?" Голос господина Ван стал пронзительным. И что ещё мне вскоре предстоит узнать, в чём ещё мне отказывают? Мне придётся выпрашивать еду, хворост для костра? Конюх что-то увидел поверх плеча господина Ван, и у него было такое лицо, будто его самым большим желанием было свернуться в шар, как панголин. Примечание. Панголин или китайский ящер. Его отличительная особенность умение сворачиваться в шар. Конец примечания. К ним приближался Чаган, мрачный, словно пурпурная туча, сулящая бурю. Когда он подъехал к ним, его нервный конь почуял запах волка и отпрянул. Чаган слишком резко натянул повод и гневно уставился на господина Ван. Господин Ван побледнел и с вызовом смотрел ему в глаза. Значит, я должен был случайно узнать от слуг, что мой отец отрёкся от меня? Чаган холодно ответил. Твой отец, мне казалось, я ясно дал понять, что ты потерял все права называться моим сыном. Жаль, что моя сестра не умерла до твоего рождения. Убирайся с глаз моих, убирайся отсюда. Конь Чагана вращал глазами и мотал красивой головой из стороны в сторону. Чаган был искусным наездником, и при обычных обстоятельствах сумел бы справиться с самым норовистым конём, несмотря на пугающее животное запах волка. Но он отвлекся и не был настроен проявлять терпение. Удивленный и раздраженный, он резко дернул голову коня назад. Паршивый сын черепахи. Конюхи и слуги бросились в рассыпную. Один Оюан двинулся к этим двоим. Его запланированное движение было похоже на хорошо поставленный танец, но только он это видел. Его кобыла миновала Чигана, чуть не задев его, и шкура мёртвого волка коснулась шеи коня Чигана. Его ноздри и так уже наполнял запах хищника, и это прикосновение стало для бедного животного последней каплей. Конь сделал огромный скачок, неловко приземлился на тонкие ноги и с громким ржанием свалился на бок. Каким-то чудом Чагану удалось спрыгнуть с него, чтобы его не раздавило. Он ударился о землю и покатился. какое-то мгновение казалось, что на этом все закончится, но потом он полетел вниз по склону. Его руки и ноги беспорядочно бились о землю, пока он катился все быстрее и быстрее. Потом упал с края обрыва и исчез. Отец, пронзительным от ужаса голосом закричал господин Ван и бросился ничком на краю пропасти, позабыв о своих шелках. О юан, вытянув шею, чтобы лучше разглядеть, с удивлением увидел, что Чаган не слетел вниз. Каким-то чудом он одной рукой хватился за край и сейчас другой рукой тянулся вверх. К руке господина Ван следовало бы обеспокоиться, но у Юаном владела холодная уверенность, как тогда, когда он выпустил свою стрелу в волка. События развивались по велению судьбы. Конец мог быть только один. Он увидел, как сцепились две протянутые руки. Жилы на шее господина Ван вздулись от напряжения, и он закричал: Генерал, помогите. Оуян еще не успел спешиться, когда раздался чей-то крик. Это мог быть крик господина Ван, но вероятнее всего, это кричал Чаган. Раздался мягкий удар, не громче удара падающих на землю персиков в саду. Оуян неспешно подошел к тому месту, где лежал потрясенный господин Ван, все еще с протянутой рукой, и посмотрел вниз. Далеко внизу распластались пурпурные шелка чагана, напоминая одинокое дерево цветущей джакаранды на голой земле. Мёртв, подумал У Юань. Мёртв, как мои братья, мои кузены, мои дядюшки. Мёртв, как род Оюанов. Он ожидал, что его охватит чувство облегчения, но оно не приходило, и это его встревожило. Он думал, что эта частичная месть, по крайней мере, облегчит ту боль, которая им двигала. Она должна была компенсировать чувство стыда. А вместо облегчения в нем лишь росло разочарование, такое сильное, что его груз грозил раздавить его. Глядя вниз на искалеченное тело великого князя Хэнани, Уян понял: он всегда верил в то, что месть что-то изменит. И только совершив ее, понял, то, что потеряно, осталось потерянным навсегда, и что бы он ни сделал, это не сотрёт позора его существования. Глядя вперед, в будущее, он видел только горе. Они услышали топот копыт по каменистой почве. Сначала всадник скакал неспешно, затем ускорился почёв неладное. Сэн остановил коня и спрыгнул. Он смотрел на господина Ван. Выражение его лица говорило о том, что он уже знает о трагедии. У Юан остановил его, схватив за руку. Раньше он никогда этого не делал. Сэн, не надо. Сэн, непонимающе посмотрел на У Юана, как человек, не вполне осознающий происходящее, и вырвал руку. Подошел к краю и застыл глядя вниз на тело отца. Долгое мгновение спустя он перевел взгляд на брата. Господин Ван уже встал на колени. Лицо его побелело от шока. Один из рукавов закатился, обнажив покрасневшую руку. Эссень посмотрел на брата, стоящего возле него на коленях, и его лицо изменилось, когда он осознал, что произошло. На нём постепенно появилось выражение смеси страдания и ненависти.